А Дина говорит. — Да, мэм, хороший. Хороший-то он, хороший. Только я каждую ночь трясусь от страха, что его поймают за этим занятием. Джек улыбнулся, приглашая Франклина вместе посмеяться. Франклин кивнул, как будто соглашаясь, но тут же перевел взгляд на окно. — Они у машин, — громко сказал он. — Пооткрались, залезли в ту, которая стоит посредине. По карт включили задний ход, выезжают из-за остальных машин. Карл подошел к окну, взял со стола армейский кольт, приказал Франклину стрелять в передние стекла машин. Оба открыли огонь, не зная, попали они в Покарт или в сидящих в нем людей. Ненадолго прекратив стрельбу, они услышали, как взревел мотор на высоких оборотах. Темная тень промчалась по поляне в тумане между деревьями и укатила на грунтовую дорогу, ответвлявшуюся от шоссе. Машина замедлила скорость, развернулась, и снова помчалась к автостоянке, взметая жидкую грязь. Черный Покарт несся к парадному входу. Сынок, сидевший за рулем, нажал на тормоз и стал озираться, прикидывая, как объехать лежащий на пустой парковке трупы Когда машина остановилась, Нестор оторвал взгляд от ветрового стекла. — Ты что? — взволнованно спросил он. — Ради бога, езжай прямо по ним. Мертвее они уж не будут. Но ехать по трупам сынок не мог. Он посмотрел в зеркало заднего вида и велел братьям уайт выйти из машины и оттащить трупы с дороги. Несер закричал на него, «Черт тебя дери! Езжай! Им ты уже не повредишь!» Сынок покачал головой, развернулся к братьям, сидевшим на заднем сидении, и приказал им оттащить тела с дороги. Братьям, как и сынку, не хотелось ехать по трупам. Они выскочили из машины стали оттаскивать убитых хватали их подмышки и волокли назад к машинам на обочине. Нестор немного успокоился. Глядя вперед, он сказал, «Вы дали им время подготовиться!» Карл приказал Джеку и вышибалам Уолтрую страху спрятаться за барной стойкой и ждать, а он посмотрит, что происходит. Он думал, Джек начнет спорить, хотя времени на споры не было. А когда Джек спросил, куда он идет, Карл не ответил. Видел норму и хейди бежать наверх и вместе с барменами ждать в холле второго этажа. Не высовывайтесь и не выходите на лестницу, пока не услышите стрельбу. — А ты где будешь? — спросил Джек. — Хочу перекинуться словом с этим Нестором, — ответил Карл. Перед сынком простиралось пятьдесят футов свободного пространства. Достаточно места, чтобы развернуться и прямиком лететь на деревянную парадную дверь. Братья уайкли будут бежать за покардом с ружьями на изготовку. Сынок прибавил газу, вдавил педаль в пол и погнал машину к двери. Нестор закричал «Сравай дверь! Дави их!» Дверь слетела с петель. С капота посыпались щепки. Ветровое стекло треснуло. Кусок стекла пролетел мимо, как копье. Но они прорвались. Нестор сидел, стиснув челюсти, а сынок, нажав на тормоз, врезался в кучу столов и стульев, отчего Нестор и швырнуло на приборную панель. Покарт проломил баррикаду и врезался в столб, стоящий посреди зала. Сынок повернул голову и увидел человека в костюме и панаме, который смотрел на него из-за бара. Парень стоял так, будто ко мне у него здесь никого и не было. Тони Антонелли услышал грохот, когда машина проломила дверь, отумрев мотора и понял, что происходит внизу. — Надо заправить рубашку в брюки, надеть подтяжки. Он посмотрел на Элоди. Она лежала на кровати в одних кружевных трусиках, боже правый. Ее груди смотрели прямо на него, а личико было испуганным до смерти. — Оставайся здесь, — приказал он. — Я верну за тобой. Он выбежал из комнаты и бросился через холл мимо барменов. Те рванулись было остановить его, но не успели. Он отбросил руку Хейди и увидел, что Норм на другом конце холла машет ему приказывая вернуться. Но Тони уже выбежал на верхнюю площадку. Внизу стоял Покарт, кругом валялись обломки мебели, и вдруг он с досадой понял, что забыл блокнот в спальне. Он увидел Карла Уэбстера за барной стойкой. Тот смотрел, как сынок открывает дверцу. В руках у сынка было ружье А вот и братья Уайклифф вылезли из машины за водителем, оба сжимали винтовки. Тони решил, что у них Спринсфилды. По подсчетам Тони, между ними и Карлом Уэбстером, не было и тридцати футов. Весь передние дверцы вылез с Нестер Лот. Он смотрел на Карла из-за капота машины. Эта картина навсегда врезалась в память Тони. Он смотрел вниз, но не прямо вниз, на капот Пакарда, а чуть левее, туда, где стоял Нестор. Со своего места он видел, что у Нестора в каждой руке по автоматическому пистолету 45-го калибра.